подданные новой страны. Нет, меня не избрали председателем газетного кружка. Динка сказала ребятам, что я еще не вполне сознателен, люблю мечтать о всяком вздоре и еще чего-то там такое. Этого я уж никак не ожидал от нее. И председателем избрали Клавдюшку. Да-да. Ту самую Клавдюшку, которая принималась в швамбранские войны только на роли пленной. «Я, ребята, знаю, о чем товарищ Дина говорит про Лёльку», — заявила коварная Клавдия. «Он все еще про одну страну воображает. Швамбране, что ли? Играют так. Они и меня в плен садили. Только в этом теперь интересу мало». Ребята поглядывали на меня насмешливо, но дружелюбно. «Никогда я еще так не стыдился своей швамбранией!» Динка улыбнулась. «Ну, Клавдюшка, — сказала она, — роли, видно, переменились. Ты у нас нынче командирша и давно выбралась из всех пленов. А Леля все еще в плену швамбранском. Эх ты, братишка, кузнечик мой!» Следовало бы, конечно, гордо встать и покинуть это сборище насмешников. Но швамбрания... Показалось мне в эту минуту более сомнительнее, чем когда-либо. Я почувствовал, что не смогу найти ни одного слова в оправдании игры. Она становилась явно ненужной, навязчивой и стыдной, как привычка, от которой хочешь отучиться. Клавдия, председательница, подошла ко мне. — Ты не сердись, — сказала она. — Не надо. — Лучше чурни игры. Выходи из плена. Она стояла рядом со мной, худенькая и задорная. Ни в какой швамбрании она не нуждалась. Это было ясно. И я зачеркнул в нашей описи мирового неблагополучия пункт третий, последний о безземельных ребятах. Мне захотелось быть одного подданства с Клавдией. Я остался. Меня целиком захватила шумная и деловая жизнь библиотеки. Я целые дни работал там после школы. Я ходил, заляпанный красками, клеем, чернилами. Я был нагружен папками и заботами. За мной увязался и Оська. Он вскоре сделался общим любимцем. Его назначили заведующим шахматным столиком и столиком, добавил Оська при избрании. У Харсков, Клавдия и я организовали литературный кружок. Через месяц вышел первый номер нашего журнала «Смелая мысль». Редактором его подписался я. К алхимику мы почти не ходили. День был занят библиотекой. По вечерам в читальне вслух разбирали газетные новости. Это были большие новости, но не швамбранские, а с настоящих фронтов. Где-то в этих новостях участвовал Степка Атлантида и, может быть, отец. Мы проводили доклады, устраивали широкие споры о книгах, «Литературные вечера» и «Утро». Актеры и зрители были одинаково азартны. Слава о нашей библиотеке расходилась по Покровску все шире и шире. Десятки новых ребятишек ежедневно тянулись сюда со всех окраин из Краснявки, из Тяньцзыня, со Сокорьев. Мы отбивали свои пятки и пороги учреждений, добывая керосин и дрова для нашей библиотеки. Дина и ее помощница Зорька Тихая добрая девушка устраивали громкие скандалы в исполкоме из-за каждого полена. А когда раз дров все же не хватило до конца месяца, каждый из нас принес кто сколько мог. Маленькие замерзшие ребята приносили кто доску, кто филенку от шкафа, кто груду щепок. Хотя у самих дома нечем было вытопить печи, они тащили. И снова затрепыхались дверцы печей. Вечером маленькие читатели, оторвавшись от книжек, слушали, как победоносно полят, сулютуют искрами в печи их дрова. Каждый владетельно оглядывал комнату, шкафы, столы, соседей. Каждый чувствовал себя хозяином. И веселая канонада голландок заглушала урчание пустых желудков. Чубарьков менял книги чуть ли не ежедневно. Он читал за запоем, и аккуратно посещал все наши спектакли, диспуты, вечера. Его звонкие, словно металлические аплодисменты, воодушевляли нас. Самого же его больше воодушевляло присутствие Дины. Дина имела на него, как он сам говорил, большое культурное влияние. Разные несознательные говорили, что комиссар просто влюблен. Но это нас не касалось».